Со времени первого прибытия ливонских послов в Москву протекло три года. В это время возникла и успела окончиться война Густава Вазы с Иоанном IV. Ливония, как мы видели, не двинулась на помощь Густаву, в ней самой произошло тогда подобное междоусобие вследствие борьбы между светской и духовной властью. В 1546 году на Вольморском сейме постановлено было, чтобы впредь архиепископ, епископ и магистр не назначали себе в коадьюторы или преемники лиц из германских владетельных домов. Сам архиепископ Вильгельм подписал это постановление, но в 1554 году он вдруг назначил своим коадьютором 17-летнего Христофора Герцога Макленбургского своего родственника – призвал его в Ливонию и передал ему некоторые из своих замков. Орден решительно восстал против такого незаконного поступка. Магистр фон Галлен созвал сейм в Вендене, где сословия решили употребить силу против архиепископа и его коадьютора. Для найма ратных людей магистр отправил в Германию молодого динабургского камтура, Готтарда Кетлера, бывшего родом из Вестфалии. Началась междуусобная война — Ландмаршал фон Минстер, раздраженный тем, что магистр назначил своим коадьютором не его, а феллинского комтура Фирстенберга, принял сторону архиепископа. Город Рига и дербский епископ держали сторону ордена. Фирстенберг осадил Кокенгузен и взял в плен архиепископа вместе с его коадьютором. Их посадили под стражу, но за них вступился король польский Сигизмунд Август, родственник Вильгельма, и потребовал их освобождения, в чем получил отказ. К этому поводу присоединилось еще случайное убийство на ливонской границе польского гонца Ланского. Сам король с большим польско-литовским войском вступил в пределы Ливонии. Орден оказался не в силах ему сопротивляться. Новый магистр Фирстенберг, фон Галин между тем умер, у курлянского местечка Позволя, близ замка Бауске, Заключил мир с королем в сентябре 1557 года, архиепископ и его коадьютор были вполне восстановлены в своих правах. Эти события ясно показали упадок Ливонского ордена и его военную несостоятельность. Чтобы предотвратить опасность, грозившую со стороны московского государя, Магистр вскоре после Позвольского мира поспешил заключить с Сигизмундом Августом, как с великим князем Литовским, оборонительный и наступательный союз. Один уже этот союз давал московскому царю повод к войне, так как был нарушением прямой статьи 15-летнего перемирия. В феврале 1557 года в Москву прибыли ливонские послы. Трехлетний срок для внесения дани истекал, но они явились сюда не с деньгами, а с просьбой о сложении дани с дербского епископа. Царь не пустил к себе на глаза этого посольства, а через тех же Алексея Адашева и дьяка Висковатого велел отвечать, что он сам будет искать на магистры и на всей Ливонской земле за ее неисправление. Послы уехали. Дорогую они ясно поняли, что москвитяне готовятся к войне». В известных расстояниях видны были новопостроенные емские дворы с помещениями для большого количества лошадей. К западной границе тянулись санные обозы с ясными и военными припасами. Вслед за послами царь отправил окольничего князя Шестунова с товарищами строить на устье Нарвы ниже Ивангорода корабельное пристанище или гавань, причем запретил новгородским, псковским и ивангородским купцам ездить с товарами к немцам. Испуганные семи приготовлениями, ливонцы в декабре того же 1557 года вновь прислали посольство с предложением внести за прежние годы одну определенную сумму 45 тысяч ефимиков или 18 тысяч московских рублей, а впредь с юрьева ежегодно брать по тысяче угорских золотых. Царь согласился, но когда от послов потребовали денег, их не оказалось. По известию ливонских летописцев, послы понадеялись на обещание московских купцов дать им денег займы, ибо для русских купцов торговля с Ливонией была выгодна, и они не желали войны. Но царь будто бы под страхом смертной казни запретил своим купцам судить немцев деньгами. Напрасно послы просили оставить их самих заложниками, пока деньги будут доставлены из Ливонии. Царь не соглашался ни на какие отсрочки — Очевидно, он уже решил войну бесповоротно. Послы уехали, говорят, на прощание их посадили обедать и подали пустые блюда в знак того, что они приехали с пустыми руками.